Гибель цивилизации в ядерном апокалипсисе. Нам давно это предрекали, и это случилось. Остались лишь пепел, руины и горстки выживальщиков, пытающихся выжить в новом мире. Мире кровавого безумия, улетного трэша и настоящего постапокалипсиса. Мире. Под названием «Схрон. Дневник выживальщика». Переходи по ссылке в описании и закреплённом комментарии, но помни, ты даже не подозреваешь, во что ввязываешься, начиная слушать эту аудиокнигу. Детство на Веденке Когда мне было лет 15-16, я училась на первом курсе колледжа КЛП номер 5. В то время я уже полтора года как встречалась с молодым человеком и имела близкие отношения с одной девушкой, которые носили дружеский характер. Скажем так, она была блондинкой с длинными волнистыми волосами и обладала сложным характером. Ко мне она относилась как к младшей сестре. И мы практически все свободное время проводили вместе. Звали мою старшую сестру Анастасия. У Насти был парень, сын маминой подруги. Звали его Иван, так что для них обоих я была младшей сестренкой. Они меня везде таскали с собой, а мне это нравилось. С Ваней мы сошлись на музыке, и он и я любили одно и то же, классику и металл. С Настей меня держала разность характеров. «И как-то летом мы условились сходить на кладбище ночью, предусмотрительно захватив с собой камеру. Ваня очень боялся всего, что связано с кладбищами. Мне было совершенно пофигу, а Настя прямо загорелась идеей. Мы перелезли через забор. Ванька, он был жутковерующий, нас перекрестил и остался сидеть на металлической крыше готического кирпичного забора. Мы с Настюхой включили ночную съемку». Взялись за руки и пошли. Шли мы довольно долго. По правую руку от нас высокой мощной стеной возвышался колумбарий. По левую располагались холмы могил с крестами и памятниками. На дисплее видеокамеры все было отчетливо видно, при том, что ночь была довольно темная. А мы трусишки, когда доносился малейший шум сторожевой собаки или сидевшей на ветке птицы останавливались и начинали всматриваться в темноту. Нужно сказать, что на полпути к восточному входу-выходу со стороны Колумбария есть маленький крытый участок, под которым обычно стоит громадная железная стремянка, скрытая от дождя. Мы дошли до нее, и я не останавливаясь прошла внутрь под крышу. Настя замерла в трех метрах от меня и опустила камеру. Поманив ее рукой, я засмеялась. «Настюх, сама же хотела сюда ночью. Чего встала?» Старшая сестра вновь подняла камеру и сделала пару мелких шагов навстречу ко мне. Вдруг она рванулась ко мне, схватила за руку и потащила к выходу. Кое-как я вырвалась и начала упрашивать ее рассказать мне, что случилось. Пробежав половину пути, она все-таки выпустила мою руку, открыла камеру и отмотала запись назад. Я подошла поближе, чтобы посмотреть наш шедевр. Удивлению не было предела, когда на маленьком дисплее были запечатлены то приближающиеся, то отдаляющиеся могильные ограды, непонятный шум, шум причем как аудио, так и видео, непонятные голоса, лай собак, удары железом об железо, голоса были слышны четко и обрывались лишь редкими вздохами, мужские и женские, Мы рванули к забору. На заборе сумасшедшим фанатиком, восседал Ваня, крестился сам и осенял крестом пространство. Завидев нас, он свесился и протянул руку. Настяха подсадила меня, потом, вставив ногу в крестообразное отверстие в кирпичном заборе, подтянулась и влезла сама. Рядом была остановка трамвая, время около часа ночи. Мы прыгнули в наверняка последний 45-й трамвай и укатили. По пути мы показали пленку Вани. В конце, когда мы досмотрели до конца, меня его передернуло. Когда Настя стояла в трех шагах от навеса, камера запечатлела замечательный момент. Лампадка, которая горела под крышей, по левую руку от нас, очень странно затряслась. В следующий момент красный огонек поднялся у меня над головой и исчез. Я же была готова поклясться, что огонек горел и продолжал гореть, даже после того, как мы убежали. История вполне реальна. С этой девушкой я, к сожалению, не общаюсь. С Ваней тоже. Файл с записью, скорее всего, стерт. Хотя очень возможно, что Настя оставила его на память. Следует добавить, что после того, как мы вернулись домой, мы просмотрели файл сначала на компьютере, потом подключили к телевизору. Шум оставался, голоса и лай собак. Было действительно страшно. Странная парочка. Сразу хочу сказать, что я обычный студент третьего курса КНИТУКИ, никогда ничего запретного не употреблял. С психикой все в порядке, ни в какую чертовщину не верил и всегда с сомнением смотрел на тех, кто утверждал, что видел призраков и прочую нечисть. Тем вечером в конце апреля я возвращался после встречи с друзьями, когда мы поиграли в боулинг в Корстоне. Путь предстоял не очень далекий. «Надо было идти с парка Горького до остановки Искра на там неподалеку я живу со своей бабушкой». «Я решил прогуляться вдоль стены Арского кладбища. Кладбищ никогда не боялся, иногда даже любил просто один побродить по ним, подумать о смысле жизни и все такое». «Так вот, я перешел поворот с Ешова на мост Миллениум и спокойно пошел вдоль кирпичной стены». Откровенно говоря, ничего жуткого в прогулке рядом со стеной кладбища не было. Во-первых, со стороны дороги шел не слабый такой свет от ламп освещения. Во-вторых, где-то вдалеке мелькали силуэты таких же, как я, припозднившихся гулящих. Хотя, честно говоря, меня это сначала немного насторожило. Ну а вдруг гопари какие-нибудь, всякое бывает. Но потом, подходя ближе... Я увидел, что это просто парень с девушкой, не торопясь гуляют. Чтобы немного скоротать путь, достал свой телефон, залез в интернет. Иду себе спокойно, уже пол стены кладбища прошел. Подхожу я к этой парочке, они вроде как стоят спиной ко мне. Парень ее приобнял, а девушка ему голову на плечо положила. Одеты были вполне обычно, ничего мистического я в них не заметил. Хотя они оба просто молчали, ни слова не говорили, лишь немного отошли в сторонку с узкого тротуара, чтобы пропустить меня. При этом не оборачиваясь, как будто чувствуя, что я подхожу. Причем сделали это оба синхронно, будто по какой-то неслышимой команде. «Ну ладно, фигня, я прошел эту загадочную парочку. И только я прошел несколько метров, как черт дернул обернуться, взглянуть на них еще раз». Все-таки интересные были ребята, очень тихие и пропускающие других, стоя к ним спиной. Я повернул голову назад, но их лиц не увидел. Они снова стояли спиной ко мне, как будто специально повернулись, причем они как будто зеркально отразились. Девушка, получается, стояла ближе к обочине тротуара, а парень по его середине. Я отвернулся обратно немного, переставая понимать суть происходящего. «Это что получается? Они меня пропустили и сразу же зеркально повернулись?» Стрихнул головой и пошагал дальше, но все же еще через несколько шагов я вновь обернулся, и тут я увидел какую-то хрень. До них было уже метров 8-9, но я заметил, что их головы были повернуты в мою сторону на сто восемьдесят градусов, причем голова девушки» все так же каким-то необъяснимым образом продолжало лежать на плече парня. Их лица толком разглядеть не удалось, но лица у них вроде были нормальные, без всяких там красных огоньков и мистичных рожиц, которыми заполнен интернет. Но то, что они повернули ко мне головы, при этом не меняя положение туловища, я могу гарантировать даже под присягой. Словно знаете, какие-нибудь птицы, которые таким образом смотрят на свой тыл в ожидании опасности. Я завороженно стоял и смотрел на них. Оцепенение через несколько секунд сменилось страхом. Я матернулся и начал бежать как ненормальный. Лишь когда добежал до бизнес-центра Татария, пролетев АЗС и мост над железной дорогой, остановился и перевел дух. На встрече друзей я ничего не употреблял. Да и чувствовал себя вполне адекватно до встречи с этой парочкой. Не сказать, что я начал верить в мистику после этого. Возможно, я надеюсь, есть какое-то разумное объяснение тому, что я увидел у стены кладбища. Но с тех пор мимо этой стены, даже днем и даже когда там ходят другие люди, больше не хожу. Мало ли, а вдруг они, когда я прохожу мимо, поворачивают головы на 180 градусов, провожая меня взглядом. Провалилась в могилу. Об этом мне рассказала знакомая. Учились с ней в параллельных классах. От услышанного мне аж плохо стало. Не дай Бог такое пережить. На родительское она поехала с родными на кладбище к своим бабушке и дедушке. Постояли около могил, поплакали, повспоминали и пошли к другим родственникам. Ализа пошла просто посмотреть, кто покоится в самом начале кладбища. Дальше с ее слов, «Иду я в самое начало, вот черт меня дернул туда пойти, и ведь охота была. Пролезла через крапиву, сухие кусты и деревца, а прям любопытство такое было, что не обращая на эти неудобства внимания, шла и шла вперед. Могилы были старые, заброшенные, года не знаю какого. Деревянные кресты все сгнили, могилы некоторые проваливались, а мне интересно было пойти еще дальше и посмотреть на надгробные плиты, это любопытство меня и погубило. Я шла и смотрела по сторонам и не заметила заброшенную старую заросшую травой могилу, оступилась и нога моя провалилась в нее. Начала вытаскивать ногу, не получается, смотрю глина начала проваливаться. И я вместе с травой и землей рухнула вниз. Началась паника. Стала орать во все горло. Прибежали люди, вытащили меня наверх. А у меня глаза, как у сумасшедшей. Не могу понять, что случилось. Меня держат за плечи, трясут. А я смотрю вниз и вижу гроб. И тут я осознаю, что я упала как раз на него, а внутри покойник. Мне стало еще хуже. У меня истерика и слезы. Успокоилась с трудом. Потом приехали домой. Весь день ходила как контуженная, но это было еще не самое страшное. Ночью я проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Я привстала на кровати и стала осматривать комнату. Сначала подумала, что эта младшая сестра зашла ко мне, ведь она иногда лунатила. Но никого нет, я одна, а ощущение не проходит. Чувствую, кто-то смотрит. У меня опять слезы. И безумно хотелось убежать из комнаты, но было страшно встать с постели, мне казалось, что она меня защищает. Я залезла с головой под одеяло, постаралась взять себя в руки и не помню, как уснула. Такое чувство было каждую ночь, я чувствовала чье-то присутствие и не могла спать. Я была уверена, что на меня смотрит та душа покойного, в чью могилу я провалилась». Несколько недель ходила невыспавшаяся, и терпение мое лопнуло. Я решила рискнуть и сделать то, о чем думала. Я пошла на кладбище с цветами и водой, еле-еле привела в порядок эту могилу, положила цветы, налила воды, и в эту ночь я спала как убитая, даже без снов. После я не чувствовала никакого присутствия в своей комнате, и полноценный сон ко мне вернулся. Любопытство может довести до плохого». Кладбище собак Начну рассказ я с того, что я обычная девушка. Мне 15 и живу я в Чехове. Живу в многоэтажке обычной жизнью. Учусь, гуляя с друзьями и тому подобное. Но про то, что я собираюсь рассказать, происходило не у меня в квартире, а у моего деда. Он живет на окраине города со своей женой. С моей бабушкой они расстались, когда мне не было и года, в небольшом двухэтажном домике с огородом и небольшим подвалом, где лежат такие вещи, как пылесос, моющие средства и другое. Моя история связана именно с этим подвалом. Хочу добавить, что у моего дедушки была небольшая собачка породы Йоркширский терьер по имени Шашлык. Очень странное имя для собаки, не так ли? Но мой дед был уверен, лучше имени не придумать. До этого у него была и другая собака Пекинес, но она уже три года как умерла. Вернемся к подвалу. Каждый раз, когда я приходила к деду в гости, я почти всегда играла с собаками, кидала им мячик. И каждый раз, когда он закатывался в подвал, что одна, что другая собака, боялись туда заходить. Меня это удивило, но не больше». Однажды, когда я пришла к дедушке с ночевкой, все происходило как всегда, но вот наступила ночь, мне выделили комнату на втором этаже, я легла и уснула. Ночью я проснулась из-за неимоверной жажды, я решила пойти вниз и попить воды, но тут на лестнице под ноги мне попалось что-то мохнатое, сначала я испугалась, но когда поняла, что это шашлык, я тихо выругалась, но на душе стало спокойней. И тут шашлык начал странно себя вести. Он буквально не давал мне спуститься с лестницы. Он кидался, кусался и рычал. Тогда я не поняла, что он пытался спасти меня, а зря. Все-таки я спустилась с лестницы и пошла на кухню. Тут я бросила взгляд на подвал, и сердце у меня упало. Там было белое, невысокое, обросшее шерстью существо. Вероятно, оно стояло ко мне спиной. Я прижалась к стене, и тут оно посмотрело на меня. Это была огромная собака с красными глазами и раной на груди. Я не выдержала и заорала во весь голос. Тут выбежал дед и включил свет. Существо просто исчезло. Я не спала всю ночь, боялась этого. Хоть мне никто и не поверил, дед навел справки по территории его дома. Оказывается, давно здесь было здание по отлову бездомных собак. А после территория стала кладбищем собак, и только в 20-х здесь построили дом. С того момента прошло три года, и неделю назад я узнала, что шашлык умер. Его нашли мертвым в подвале. На меня это событие навеяло грусть и жалость. Цветы Это было в далекие 50-е годы в селе Михайловка Приморского края. Наша мама умерла, когда мне было 14 лет, а братику 7. Отец работал в колхозе и сторожем на ферме, поэтому за нами особенно никто не приглядывал. Как-то раз братишка принес очень красивый букет цветов и поставил их в банке на стол. А ночью я вдруг услышала какие-то шорохи и будто бы шепот за окном. Я открыла глаза, в комнате было светло, и вдруг кто-то осторожно постучал в окно. Сев на кровати, которая стояла возле окна, я приоткрыла занавеску. Перед окном стояла очень красивая девушка. Ее темная коса падала на грудь, большие глаза неподвижно смотрели прямо перед собой, лицо было белое-белое. Наконец я смогла спросить, «Что тебе надо?» «Цветы», — ответила она. Я хотела отдать ей их прямо через окно, но испугалась и пошла будить брата. «Где ты взял эти цветы?», — «на кладбище», — ответил брат. Я вся затряслась от ужаса, братишка спрятался под кровать, а я не выходила из спальни. Девушка ходила вокруг дома и стучала все яростнее во все окна, я выскочила в кухню. Вдруг в коридоре послышались шаги с характерным цоканьем каблучков, потом стала дергаться дверь, да так сильно, что вот-вот крючок выскочит. Я вспомнила маму, вспомнила, как она учила меня молитве и на всю хату закричала «Отче наш!», а когда я говорила «Но избави нас от лукавого», стук стал слабее. Я снова и снова повторяла молитву и постепенно все затихло. «На другой день брат повел нас с отцом на кладбище. Я взяла со стола цветы, что брат принес. По дороге насобирали еще цветов и пришли буквально с охапками. Вот здесь показал братишка. Я почти не удивилась, что с фото на памятнике на нас смотрела та самая девушка, которая ночью стучала к нам в окна. Мы прочитали надпись, фамилия, имя, отчество, дата рождения, смерти и погибла трагически». «Мы убрали могилку, громко троекратно извинились перед ней. С тех пор отец часто брал в колхозе лошадь с телегой. Мы набирали много-много цветов, садились и ехали на кладбище, оставляли их на могилах мамы и девушки, а потом дома садились за стол и поминали их».